Александра Осиповна Ишимова История России в рассказах для детей Россия накануне перемен 1682-1703 Пётр, десятилетний царь России 1682 год. Наконец-то на троне России появляется государь, самой судьбой которого было предназначено произвести в нашем Отечестве великий переворот, неслыханный ни у каких народов. Все они, начиная с самых древнейших народов, просвещались постепенно. Русские же сделали это вдруг, как будто по велению какой-то волшебной силы. Эту волшебную силу Бог вложил в душу своего любимца. И вправду этот великий государь мог назваться любимцем Бога. Чудесное его младенчество, чудесные детские годы. Даже само его рождение было чудесно предсказано за несколько месяцев. Прежде чем он родился, два монаха, один Симеон Полоцкий и другой, бывший потом митрополитом в Ростове, святитель Дмитрий, сказали царю Алексею Михайловичу, что у него родится сын Пётр, что он наследует его престол и будет таким героем, с которым не сравнится никто из современников. Они говорили, что увидели это по расположению звезд на небе. Предсказание Петре было сделано ни в одной России. В библиотеке Императорской академии наук имеется переписка двух иностранных ученых Николая Грейнзиуса и Иоанна Гревиуса. Первый в 1672 году был нидерландским посланником в Москве и писал Гревиусу о рождении царевича Петра и о тех предсказаниях, которые были даны о нем. А Гревиус отвечал на это из Голландии, что и у них ученые-предсказатели отметили то же самое по звездам и согласны с предсказаниями русских о новорожденном царевиче. Что же должны были думать наши предки об этом младенце, удивившим мир еще до рождения своего? Начнем наши рассказы с самых первых лет Петра. Великие люди бывают интересны даже в то время, когда только начинают говорить. В день святых апостолов Петра и Павла, 21 июня, праздновались именины царственного малютки. Кроме дорогих вещей, полученных Петром в подарок в этот день от его нежных родителей и других лиц царского семейства, множество подарков от верных подданных ожидало маленького именинника в одной из комнат Кремлевского дворца. Вот он входит туда с боярами, представленными к нему Кириллом Полуэктовичем Нарышкиным, князьями Прозоровским, Головиным и Головкиным. С детским любопытством смотрит на все, чем усердный народ хотел повеселить сына обожаемого государя, и вдруг его быстрые прекрасные глаза засверкали от радости, он увидел маленькую стальную саблю. Не прошло и минуты, как он уже держал ее в руках, уже знал, что поднесет ее какой-то купец, уже приказал привести к себе этого купца. Как только тот появился, царевич бросился к нему навстречу, приказал ему поднять себя на руки, поцеловал его в голову и сказал, что никогда не забудет его за такой прекрасный подарок. Не выпуская из рук сабли, он побежал к своему родителю и попросил обязательно чем-нибудь поблагодарить купца, а его опоясать саблей. Алексей Михайлович с восхищением смотрел на пламенную радость двухлетнего ребенка при виде оружия. Она предвещала его любовь к военной славе. Все было исполнено по желанию Петра. Купец был удостоен звания московского гостя. Сабля с молитвой, надета самим государем сверх голубого шелкового кафтанчика царевича, царь сделал еще большее. Видя особенную страсть своего сына к военным занятиям, он собрал несколько детей ровесников Петра, приказал сделать для них разные маленькие оружия и выучить их всему, чему учились солдаты. Тут-то каждый день начались для Петра праздники. С утра до вечера он играл и учился со своими маленькими воинами, и счастливая сабля почти никогда не снималась с храброго малютки. Случилось даже, что он засыпал вместе с ней. Вот, милые мои читатели, каким был Петр в возрасте трех лет. На четвертом году он лишился заботливого и нежного отца, но его место занял такой же нежный брат, и его воспитание продолжалось по-прежнему. На пятом году учителем к нему был определен дьяк Никита Моисеевич Зотов. Он учил его читать и писать по-русски, а также всеобщей истории и особенно истории отечественной. Зотов, хотя сам и не получил отличного образования, слишком редкого в то время в нашем отечестве, и не знал иностранных языков, Но был человек очень умный, который сумел сделать учение приятным занятием и, кроме того, был усерден и неутомим при исполнении своих обязанностей. Его уроки «Истории» не могли соответствовать этому строгому названию. Это были не уроки, а очень занимательные рассказы, в которых он повествовал маленькому своему ученику о славных русских государях, особенно о Святославе, Владимире, Александре Невском, Дмитрие Донском, Иоаннах, Великом и Грозном и, наконец, о Михаиле и Алексее. Чтобы сделать свои рассказы еще разнообразнее, Зотов велел запечатлеть в рисунках все важнейшие события, происходившие во время царствования этих знаменитых гостей, и разложил их во всех комнатах царевича. Если бы вы могли представить себе, маленькие мои друзья, как эти картины и рассказы нравились Петру с каким огнем горели его глаза, когда он слышал о храбрости Святослава или Владимира, как весело улыбался при победе Донского, как восхищался великими делами Грозного, как огорчался его преступлениями. Одним словом, Зотов в полной мере достиг своей цели. Пятилетний царевич, несмотря на свой младенческий ум, понял, что только зная историю государств, может научиться царствовать, и полюбил эту науку больше всех других. Иногда, слушая описание какого-нибудь города или крепости, он просил, чтобы ему показали их планы, и, к удивлению всех его окружавших, рассматривал их со всей внимательностью и любопытством взрослого человека. Нередко случалось даже и так, что быстрый ум ученика шел далее познаний учителя, и добрый Зотов, несмотря на все свое усердие, не в состоянии был отвечать на его бесконечные вопросы и вынужден был прибегать в таких случаях к ученым иностранцам, находившимся на царской службе, а иногда и к самому царю, который с особенным удовольствием, Любил разговаривать с умным малюткой и удивлялся его необыкновенным способностям.